Роза. После того вопроса, на который я не ответила, единственными словами магистра, обращенными ко мне, стал приказ возвращаться, и быстро. Это означало, что больше он мне не верит. И правильно. Дурак бы он был, если бы продолжил верить после всего. А что у меня внутри все скручивает от обиды? Так это мое дело. Обиды и... Сожаление. Мне что в самом деле не безразлично, что обо мне думает человек, которого я ненавижу. «Ненавижу или хотела бы продолжать ненавидеть?» Ответа не было. И я сама не знала, хочу ли его получить. Без того места себе не находила. Я могла не останавливать Ричарда. Могла ударить в спину, когда мы схватились с чумными. Да, это стоило бы жизни и мне самой, но что с того? Я словно на его увидела презрение на лице отца, и того, что я уже сделала, точнее, не сделала, хватит, чтобы он навсегда отвернулся. А того, что я собираюсь сделать... Но у входа на гномье пути надо выставить караул. А это означает, что подвал должен стать безопасным хотя бы на время, чтобы не было случайных жертв. Мы вышли в коридор, усланный трупами чумных, где тошнотворно воняло горелой плотью. Ричард ухватил меня за плечо, отодвигая в сторону и себе за спину. Я дернулась, выворачиваясь, тут же выпустил и перестал обращать внимание. «Ева, давай уберем все это и возвращаемся». Она кивнула. вспыхнула пламя, коридор заволокло дымом, я закашлялась в рукав, никто даже не посмотрел в мою сторону. Я не стоила их внимания. Можно было бы промолчать, тем более, что никто не собирался меня больше ни о чем спрашивать. Можно было. — Магистр! — окликнула я, когда он шагнул к двери, ведущей на лестницу. — Вы... Ты спрашивал, как отключить ловушки. Он обернулся. — Я покажу. — Закончила я. Нет, я не простила и не забыла. И не собиралась забывать, но не следовало втягивать в наши дела непричастных. Он кивнул. «Показывай!» Сдвинуть в сторону планку на дверной коробке, повернуть скобу. «Можно возвращаться!» Выбравшись из потайного хода, я протянула ему четки. Если мимо будут туда-сюда ходить солдаты, рано или поздно кто-нибудь прихватит, образа и безделушку за ними. Эти чётки из полированного дерева выглядели совсем простыми и не представляли ценности, но рисковать не стоило. «Это же твое. Покачал головой Ричард. «Здесь больше нет ничего моего». Он открыл был рот, но я перебила. «Не надо. Ты обещал не врать, а четки возьми. Включи же ты ловушки обратно. А там мало ли что. придется людей выводить». Он усмехнулся, и я отчётливо поняла, что если и придётся выводить людей, делать это будет явно не он. Он будет среди тех, кто останется до конца. «Спасибо», — сказал Ричард, — «за все. Можешь идти пока». Вернувшись в свою комнату, я вышла на балкон. Нужно было все таки добраться до оружейника, чтобы меня потом не спрашивали, чем занималась все это время. И насчет портного Костелян был прав. Но после камня со всех сторон и низких потолков хотелось света и воздуха. Сейчас немного постою, удостоверюсь, что в мире еще осталось небо и солнце, и займусь делами. Странно, что меня настолько сильно впечатлили гномья пути. Всего ничего там пробыла, а возвращаться не хочется. Впрочем, поди разбери, сколько времени на самом деле я там провела. Утро было солнечным, но сейчас на небо наползли тучи, и понять высоко ли солнце оказалось невозможно. Наш родовой замок, как ему и полагалось, стоял на возвышенности и видно было далеко. Я перевела взгляд с серого неба вдаль, туда, где за крепостной стеной расстилались зеленым ковром поля, а на горизонте темнел лес. Деревенские домики отсюда казались игрушечными. Вот только если из-под земли вырвутся чумные армии, кровь и смерть будут вовсе не игрушечными. Пусть это больше не моя земля и не мои подданные, но люди по-прежнему живые. И я не хочу, чтобы кто-то рассказывал, как сидел, затаив дыхание, когда чумные ломились в дом или захлебывались ужасом, поняв, что спасения не будет. Мне повезло. И если уж Творцу было угодно сохранить мне жизнь руками злейшего врага, пусть это будет не зря. «Я думал, солнышко вышло». Донесся снизу знакомый голос. «А это ты». Я перегнулась через перила балкона на заднем дворе господского дома, куда я сейчас смотрела, был разбит сад. По весне воздух, наполненный ароматами яблонь и сирени, казалось, можно пить, словно драгоценный нектар. Да и летом ирисы, пионы, розы. Мама любила это место. Но сейчас клумбы выглядели неухоженными. Видимо, весной маме было не до них, а сейчас и вовсе некому заботиться о цветах. Алан вышел из-под ветвей яблони. Я тебе ягод принес. Передо мной повисла поднятая магией берестяной лукошка с земляникой. Я подхватила его, расплылась в невольной улыбке. Сам да был, гордо произнес Алан. Когда успел, решил, что есть время собрать ягоды, пока вы собираете себе приключения на словом. Ты поняла, на какое место? На голову. Ну, если учесть, что кое-то именно этим местом и думает, то ты права ухмынулся он. Я сунула в рот щепой душистой земляники и предложила... «Давай пополам». «Да я нахватался, пока собирал». Отмахнулся он. «Нет, так не пойдет. Раз уж приключения тебе не досталось, хоть ягодами поделюсь». Я взобралась на перила... Дверь, выводящая во двор, ярдых в десяти от того места, где сейчас стоит Алан, и бежать к лестнице было лень, проще спрыгнуть. Маг я или нет, в конце концов. Летать не умею, но смягчить приземление, превратив падение в плавный спуск, вполне. «Держу!» — сказал Алан. «Можешь прыгать!» Он и правда удержал. Только вместо того, чтобы плавно опустить на землю, притянул прямо к себе в объятия. Я невольно вцепилась в его плечи, ловя равновесие. Алан притянул меня за талию, замер на миг, заглядывая в глаза. Начал было наклоняться к моему лицу, я замерла, завороженная его взглядом, и вдруг шарахнулась, шипя. На плече возник его котейшество, перепрыгнул на меня, больно вцепившись когтями, хлестнул хвостом по лицу и сиганул на траву, продолжая мчаться за бабочкой. Мы с Аланом переглянулись и расхохотались. «Что такое не везёт?» — выдохнул он, разгибаясь. «Вот ведь удружил, зараза мохнатая!» Я стерла с лица шерсть, все еще хихикая, сунула Алану в руки лукошка. «Утешайся!» Пожалуй, кот появился очень вовремя. Как-то не доводилось мне еще целоваться с парнем, которого знаю от силы три дня. Да и то сутки без чувств провалялась. Что на меня такое нашло? «Неравноценная замена!» — хмыкнул он, пряча руки за спину. «И вообще, я же сказал, что это тебе!» «А я сказала пополам!» Я уселась под яблони, скрестив ноги, поставила лукошко подле себя. а он растянулся на животе, опираясь на локти. На его лопатке проступили кровавые полосы. Похоже, кот, вскарабкавшись по нему, как по дереву, не слишком церемонился с хозяином. У меня и самой немного саднило плечо, но обижаться на его котейшество было еще сложнее, чем на его хозяина. «Здорово, расцарапал!» — спросил я. «Ерунда!» — отмахнулся Аллан. Какое-то время мы молчали, наблюдая, как кот гоняется за бабочкой. Ветер шевелил листья, скользил прохлады по коже. Земляника таяла во рту. Было тихо, тепло и спокойно. Давно мне не было так спокойно. Его котейшество, устав скакать, вернулся к нам. Потерся мордой о плечо Алана, обнюхал землянику, счел ее не стоящее внимание, взобрался мне на колено, потом, потоптавшись, свернулся клубком, устроившись между моих бедер. Я почесала его за ухом. «Хотел бы я быть на его месте», — хмыкнул Алан. «Могу тебя залхом почесать?» Я сделала вид, будто не понимая намека. Это бодрило. Совсем как в Бенриде. На балах девочки появлялись с 15 лет, и подобные разговоры мне давалось вести не раз. Да, на балах намеки тоньше, а фразы ведь еватие. Однако это была все та же игра. Вечная игра мужчины и женщины, в которой я пока не хотела, а может, не осмеливалась, заходить слишком далеко. «Для начала это сойдет. Он придвинулся ближе, ткнувшись лбом в мое колено. Я потрепала Алана по волосам. В былые времена подобные вольности, казались бы допустимы лишь с очень близким другом или кем-то куда больше, чем другом. Но где они те времена? Я понимала, или мне казалось, что понимала, почему он так напорист. После темноты подземелья, воя чумных и запаха сгорающих тел, хотелось ловить каждый миг жизни. Ветер, ласкающий кожу, запах травы и листьев, вкус земляники, тяжесть и тепло кота, устроившегося на ногах, как в колыбели, аромат липового цвета и мёда, шёлк волос между пальцами, тепло ладони, скользнувшей мне на бедра. Я вздрогнула, будто просыпаясь. одернула руку. Алан помедлил лишь самая малость. Отодвинулся, бросил в рот ягоду. Я снова погладила кота, не зная, куда девать глаза и руки. Алан наблюдал за мной, кажется, от души веселясь. К слову, его котейшество немногим такое позволяет, заметил он наконец. Ты всегда таскаешь его с собой? Снова сделала я вид, будто не понимаю намека. Нет, улыбнулся Алан. Когда подворачивается симпатичная кошечка, он спит не у меня на кровати. Похоже, он вовсе не спит у тебя на кровати. «Весна же!» — Алан приподнялся на локте, безостенчиво меня рассматривая. Но здесь он пока не огляделся особо. Впрочем, есть одна сероглазая, норовистая. Чую ходить ему с расцарапанной мордой. Мечтательно произнес он. «А может, с расцарапанной спиной?» М -м? «Экий быстрый!» — рассмеялся я. «Ну а что?» Он перевернулся на спину и потянулся. В самом деле, как разнижившийся кот, уверенный, что его погладят по пушистому животу. «Разве не хорош?» Я снова расхохоталась. «Нет, ну каков наглец?» «Хорош!» Не стала я спорить. «Всем хорош!» «Только...» «Только...» Он сел разом посерьезнее. Я тоже перестала улыбаться. «Всем хорош!» Только все его улыбочки и шуточки словно в пустоту проваливаются. И эта вечная игра больше не будоражит кровь. Будто что-то сломалось во мне. Сгорело. Вот и настроение скачет туда-сюда. Только что смеялась, а теперь снова плакать хочется. Ни о чем, просто так. Сидеть и отчаянно жалеть себя. Только когда клочья шкуры и половина хвоста остались в пасти бешеных собак. Не получается думать о весне. Он оказался рядом в одно мгновение, обнял за плечи. «А по мне, так именно тогда о ней и думать. Жить, пока мы живы». Аллан накрыл мои губы своими, он словал уверенно, настойчиво, точнее, вовсе не сомневался, что я отвечу. Пальцы пробрались мне в волосы, ладонь легла на талию, мои губы раскрылись ему навстречу, сдаваясь под этим напором, но в тот же миг он отстранился, заглянул мне в глаза — «Или ты совершенно не умеешь целоваться?» — прошептал он, все еще придерживая меня за затылок. «Или...» — «Я не отвела взгляда. Стыдиться мне нечего». «Скажи только одно». Он отстранился. «Есть кто-то?» Я покачала головой, а он ослепительно улыбнулся. «Ну тогда я подожду. Немного. А это авансом». Он снова склонился к моему лицу. Я напряглась была, желая оттолкнуть его. «Не нравится, как я целуюсь? Пусть идет к тем, кто умеет. Или нет? Я ему покажу, не умеешь». И в этот раз ответила по-настоящему. Скользнула кончиком языка по нижней губе, прежде чем прихватить его своими. Выпустила, позволила его языку пробраться мне в рот. Руки, словно сами собой, обвелись вокруг его шеи. Глаза закрылись. Запах липы и меда заполнил все вокруг. Не знаю, сколько это продолжалось, пока я не опомнилась. Оторвалась от него сердце отчаянно колотилось щеки пулали перед глазами все плыло ого выдохнул алан кажется я должен извиниться он ухмыльнулся очень обстоятельно извиниться снова потянулся ко мне но я уперлась ему в грудь отталкивая сам сказал авансом зря я ему это позволила совсем голову потеряла я ведь не намеревалась оттолкнуть себя алан не дал впрочем и сминать меня в объятиях не стал так и остановился в паре дюймов от моего лица вот как Его дыхание коснулось губ, и я невольно их облизнула. «Неужели все оказалось настолько плохо?» «Ах ты самовлюбленный, самодовольный!» «Нет, просто...» «А вот сейчас я в самом деле не знала, куда девать глаза. Просто я не могу. Не хочу ничего обещать». «Ну и не обещай». Пожал он плечами, так и не рожав объятия. «Тем более, что я и не просила обещаний. Всего лишь...» Громко стукнула дверь в господский дом. Алан вздрогнул, выпрямляясь. Я тоже шарахнулась прочь, зачем-то приглаживая волосы. Обернулась, в дверях стоял магистр, пристально нас разглядывая. «Роза!» По лицу Ричарда невозможно было ничего прочитать. «Зайди ко мне в кабинет!»